Будоражащее послание из космоса. В Нуннанине они встретились с оленеводом и Искареутувуома плутоватым 60-летним стариком. Он отвечал за обслуживание дома на Кялметунтуре с тех пор, как он был построен и оказался во владении фирмы по торговле ценными бумагами и недвижимостью. АО «Потенция». Он помог нагрузить медведя и выразил удивление по поводу невообразимого количества вещей. И как только медведю удастся донести столько шампанского, копченого мяса, консервированных фруктов, книг, да еще и чемоданы. Вам, видать, в этой глуши понадобится утюг? Удивительно. И пять копий еще. Зачем? Хусканин признался, что занимается метанием копья. «Кидаю эти палки в небо», — объяснил он. «Вот оно что. Да, места для киданий копий там достаточно», — подтвердил ленивод Стояло свежее ветреное сентябрьское утро. Золотая осень уже полыхала на склонах лесных холмов и по краям болот. Реут Увома ступал впереди, Куусканин вел тяжело нагруженного медведя, а Сонья плелась в хвосте, следя за тем, чтобы из привязанных к седлу мешков на тропинку не падали вещи. При переходе через топки и болото Сонья забиралась в седло, и переправа проходила удачно. Тысяча чертей брел уверенно и ровно, точно с детства привык таскать грузы. Около полудня пришли на Кялме-Тунтуре. Пастор Хусканин был в полном изнеможении. Мышцы духовного труженика не привыкли к таким огромным расстояниям. сони и тысячи чертей чувствовали себя еще бодро, как и, конечно, Ииска Реутвума, знаток болотистой местности. Хусканин предложил ему вместе с Тысячей чертей принести оставшиеся вещи из Нуннанина. «А что, если я его убью, когда мы останемся вдвоем?» — вслух размышлял Ииска. Он считал ненормальным, что эти пришлые люди специально волокут в чащу медведя. Там, где разводят оленей, от хищников одни неприятности. Как только придет весна, он начнет жрать оленят и прикончит штук сто. Это как пить дать. Сонья Самолиста забралась медведю на спину и сказала, что пойдет с ним, чтобы оленевод не посмел застрелить тысячу чертей. «До весны я все равно попробую это сделать». Даже ручной медведь ⁇ это дикий зверь. Хусканин посоветовал ему лучше не пытаться. Тысяча чертей знал много дьявольских штучек. Но если я его пристрелю, ему они не помогут? Брюжжал дед. Тогда Хусканин открыл ему, что тысяча чертей и сам умеет стрелять. Его научили превосходно обращаться с оружием. На Мальте, например, мы вместе охотились на птиц. Он выстрелами навскидку поднимал целые стаи фламинго, и с каждым выстрелом несколько длинноногих падало в море и поднимало пену. Эта информация заставила оленевода того ума задуматься. Позднее он исходил желчью в пивнушках Энтотикё, рассказывая, что несаамские священники — сущие черти, раз даже медведей учат убивать невинных оленеводов. Дом находился в великолепном месте на юго-западном склоне Кялми-Тунтуре, немного поодаль от кромки леса, на открытом пространстве поросший мхом галичной марены. От переднего двора простирался ельник, а дальше тундровый лес. Золотая осень окрасила склон горы, поросшей толокнянкой и карликовой березой, в красные, синие и желтые тона, настолько яркие, что при взгляде на них Возникало странное ощущение расточительности. Это цветовое сокровище ни за что нельзя утратить. Оно божественно красиво. На севере возвышалась темно-синяя Тунтури, а вдали за ней виднелись волнистые гребни бледных норвежских гор. На юге вода рассекала долину оунес, волновались серо-зеленые лапланские Аапа-болота и густые леса хан -Химаа. Внизу, у кромки леса, Сонья Самолиста на спине тысячи чертей исчезла в ельнике. Мохнатые звери и его наездницы вошли вслед за оленьводом и из того, ома в лес. У пастора Оскариху Хусканина появилось ощущение, словно он наконец-то попал домой. Он долго странствовал с медведем, обогнул весь родной материк, Европу. Именно так, случайно, без всякой цели, и все же он сделал петлю, точно Арканную, через Атлантику, отправившись из Балтийского моря в Баренцево, затем пересек широкие просторы России и оказался в Одессе, в Черном море, избороздил вдоль и поперек теплое Средиземное море, через всю ту же Атлантику вернулся обратно в Балтийское море и, наконец, попал сюда, настолько глубоко, в нетронутые дебри, насколько этот континент только позволял. Это был виток, который никогда не выпадает на долю обычного священника, не говоря уже о епископе. За этим явно стояло божественное провидение, хоть в пути на долю пастора и выпадали дьявольски тяжелые испытания. хусконин проделал самое суровое из возможных — Медвежье кольцо. Дом на кялмитун Тунтуре не отличался за предельными размерами, но все же имел немалое число комнат, просторную гостиную, башню с сауной, пробитое в сердце горы помещение для дизельной электростанции и ее агрегата, винный погреб и на еще большей глубине бомбоубежище. Кроме всего прочего, там было несколько кроватей, телевизор и типа порножурналов. Выше за вертолетной площадкой колебалась на ветру спутниковая антенна, выкрашенная в серый цвет, размером она напоминала детский бассейн. Хусканин решил развернуть ее в другую сторону от остального человечества и настроить на прием сообщений внеземных культур. За порталом камина из природного камня Хусканин нашел гостевую книгу прежних владельцев. Незабываемые воспоминания компании «Потенция» с 1989 года и далее. Записи в ней были сплошь самые пустые, отталкивающие студенческий юмор, всякие глупости и непристойности. «На растопку пойдет», — заключил пастор. Сонья и тысяча чертей вернулись из Нуннанина вечером уже уставшие. Хусканин растопил сауну в башне и приготовил ужин. Они попарились, поели и легли спать. А на следующий день они неспешно обустроились в доме. Сонья и тысяча чертей в очередной раз разложили вещи по полкам и в гардеробной. В доме убрались... И не расставил свои книги в башне, куда он также провел кабели от антенны. Готовили они обильную и здоровую пищу — рагу из оленины с ручно собранной брусникой. Пили первоклассное вино, несколько ящиков которого Соня мудро заказала изрованьями. Тысяча чертей ничего больше толком не ел. Он зевал и готовился к третьей зимней спячке. Сонья устроила ему берлогу в бомбоубежище, принесла туда сухой мох и веточки-толокнянки, прочистила вентиляционные трубы и оставила дверь открытой. Тысяча чертей быстро привык к новому дому, и в один из последних сентябрьских дней пришел к Хуусканину и принялся дергать того за рукав, настало время ложиться спать. Оскар и Сонья проводили медведя в пещеру, в ровной прохладе которой Он мог спокойно и безопасно лежать всю долгую зиму. Соня напела подопечному ездовому медведю строки прекрасной колыбельной: "Спи же, спи, моя синица, тише, тише, трясогузка". Хусканин написал для европейских журналов серию заметок о религиозных скитаниях рыцарей Мальтийского ордена, путевые наблюдения о периферийных краях Европы и большую статью, которой дал название «Разгадка тайны пирамид и гибели динозавров». В этой статье пастор Хусканин выдвинул гипотезу, согласно которой в Палеозое на Земле велась опустошительная ядерная война, что в итоге обернулась смертью гигантов. Люди той эпохи построили пирамидообразные противоядерные убежища и прибрали к рукам все естественные пещеры планеты. Туда они спрятались от радиации, и, конечно, взяли с собой всех маленьких животных, млекопитающих и тьму тьмущую насекомых, а также все виды растений, от мха до семян гигантских секвой. Не исключено, что отсюда берет начало миф о Ноевом ковчеге, писал Хускнин. Когда от радиоактивного загрязнения погибла тогдашняя высокоразвитая культура, то вымерли и динозавры, не поместившиеся в пещеры и пирамиды. Однако еще десятки миллионов лет человечество помнило, что надлежит строить каменные камеры. Иными словами, пирамиды египтян и инков с самого начала не были могилами царей. Они представляли собой подобие стародавних противоядерных бомбоубежищ, которые люди по генотипической памяти строили еще несколько тысяч лет назад, хоть и позабыли об их первоначальном назначении. Сонья Самолиста, будучи любопытной женщиной и исследовательницей, вдобавок к работе над диссертацией просматривала в тайне от Оскари когда-то распечатанные им на соловках листы. Один из них и впрямь был испещрен одинаковыми пробелами, словно они представляли некий тайный шифр. Поразмыслив над возможным значением этих линий, Сонья пришла к выводу, что в них заложена определенная математическая последовательность. Если их интерпретировать с помощью десятиричной системы счисления, то в результате неизбежно получались числа 2 двоеточие, 4 двоеточия, 14 6. Конечно, вполне могло быть, что эта числовая последовательность представляла собой лишь шутку какого-нибудь русского радиолюбителя или тарабарщину пьяного моряка. Соня вознамерилась разобраться, что это значит. У нее была вся зима впереди. По вечерам они с Оскари зажигали огонь в камине и свечи, парились в сауне, наслаждались древесным теплом и слушали дикий волчий вой, доносившийся с Корса-Тунтури. Первый снег укрывал землю одеялом. Северное сияние полыхало в небе зеленовато-желтым пламенем. Светила луна, а из глубины горы доносился едва различимый низкий гул дизеля обеспечивающего электричеством счастливую пару в глухом лесу. Однако этой идилией грозила небольшая трещина в лице муниципального ветеринара. Кандидат ветеринарных наук Торсти Нименен прибрел с компасом в руке на Кялме-Тунтуре одним слякотным октябрьским вечером, высмаркивая слизь из своего сопливого носа. Он пришел, потому что, насколько ему было известно, находящийся во владении на медведь Министерский регистрационный номер 1994-007 оказался ввезен в страну без соблюдения предписанных карантинных правил. Теперь его требовалось усыпить, доставить под наблюдение какого-нибудь зоопарка и продержать там необходимые 4 месяца. «Зачем его усыплять? Он спит уже», — запротестовал пастор Хоусканин не помогло даже веское мнение исследовательницы медведей соньи самолиста муниципальный представитель потребовал осмотреть тысячу чертей на предмет Трихинел и других бушующих в европе медвежьих инфекционных заболеваний не будите спящего медведя не уступив уговорам, настырный ветеринар пролез в бомбоубежище прошло несколько леденящих кровь секунд затем послышался медвежий грев. И незадачливый посетитель вылетел оттуда так, что железная дверь загудела, как здоровенный карибский стальной барабан. Подволакивая одну ногу, незваный гость приплелся обратно к людям и выписал все необходимые карантинные свидетельства. Далее неприятности уже не случалось. Кроме того, что прежде чем хромавшего ветеринара через неделю увезли на снегоходе в Нуннанен, он успел заразить насморком и Сонью, и хуусканина Во время адвента они начали ловить белых куропаток, по инструкции президента Эстонии Леннарта Мэри. В 50-е годы он участвовал в экспедиции на Камчатку, где ему повстречался охотник и оленевод, коряк по имени Эйтеки. Тот ставил капкан для куропаток по старому обычаю, наполнял опустошенную до дна бутылку из подрусского шампанского горячей водой, затыкал горлышко пробкой и на плотном снегу с помощью этого инструмента оставлял следы. В получившиеся следы Эйтеки насыпал вкусных ягод, которые куропатки с радостью слетались клевать. Однако из снежных ямок в форме донышка бутылки птицы уже не улетали. Эйтеки собирал их в мешок. Пастор Оскари Хусканин и биолог Сонья Самалиста применяли этот превосходный способ охоты на территории Кялми-Тунтуре. В день они выпивали по две-три бутылки шампанского, игристого в погребе было полно, наполняли их кипятком и проезжали с ними на лыжах по куропаточьим тропам, как айтеки. Трофеев каждый раз оказывалось немало, и в довершении удачного дня охоты, вдобавок к жаркому, было уместно выпить еще шампанского. Не хлебом единым жив человек, по крайней мере, в суровых северных условиях у черта на куличках. Незадолго до Рождества, предрасположенной к религии Сонье, наконец пришло в голову, что полученная ею числовая последовательность может отсылать к Библии. На самом деле все было по-детски просто. Первое число означало, о каком завете шла речь, старом или новом, второе — номер книги, третье — главу, а четвертая — стих, только и всего. Библия — самая популярная книга человечества, его культурный фундамент, поэтому казалось совершенно естественным, что инопланетный сверхразум попытался использовать ее в качестве основы своего послания. В таком случае перевести эти числа на финский было легко с помощью карманной Библии пастора. Сонья решила рассказать Оскаре о своем поразительном открытии только в канун Рождества. Это был ее подарок будущему супругу и заодно всему человечеству. Хусканин мог бы заняться распространением космической вести, если ему захочется, и провести за этим занятием остаток своих дней. Вечером, накануне Рождества, перед праздничным ужином, Соня зачитала отрывок о благовещении пастухов. Получив после трапезы в подарок от Хусканина золотое кольцо, Соня вручила старику свой подарок. Она рассказала, что расшифровала полученное на Соловках сообщение из космоса. «Надо было открыть Новый Завет 2». Евангелие от Иоанна 4. 14 главу 6 стих. Хусканин сразу проверил по Библии, верна ли интерпретация Соньи. Уму непостижимо! Это должно быть правдой. Люди будут нам благодарны за эту спасительную весть. Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. В темноте рождественского вечера. При сиянии свеч и горящих в камине поленьев пастор Оскарь Хусканин прочел зычным голосом в Библии будоражущую весть. «Я есим путь и истина и жизнь». Текст читал Максим Галишников.